Глава 14. Сбежать на волю. Спустя несколько дней Маша так и не объявилась. Я пыталась поговорить с Владом, Ксюха доставала Яна, но ответов мы не получили ни от того, ни от другого. Влад отшучивался, Ян сделал вид, что вообще не понимает, о чем идет речь, и мы сдались. Просто не понимали, что еще можно сделать. В пятницу с самого утра меня вызвал к себе директор. Я обрадовалась, так как к вечеру четверга начала переживать, что мамина просьба отпустить меня домой на выходные останется без внимания. Когда мы подавали необходимые для поступления документы, нас предупреждали. В первые полгода лицеисты не имеют права покидать территорию учебного заведения. На выходных часто проходят дополнительные занятия, факультативы или общественные мероприятия, присутствие на которых обязательно. Маму подобное положение дел не обрадовало да и меня тоже, но хорошее образование оказалось важнее, чем еженедельные поездки домой. Да и добираться до города не очень удобно. Лицей располагался в стороне от проезжей части и остановок маршруток. Прежде чем выйти на трассу, где останавливались автобусы, необходимо было пройти около двух километров пешком по пустынной проселочной дороге. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в лицее после смерти Кирилла Дмитриевича, Я боялась, что меня не выпустят вообще. Несмотря на то, что последние несколько дней Елена Владленовна не отходила от подполковника МЧС ни на шаг, строгий запрет на прогулки за территорией лицея все еще действовал, нервируя и лицеистов, и преподавателей. Помощница директора, занятая важным делом, даже перестала за нами следить. Велась вокруг проверяющего, словно кошка, или, скорее, змеюка, ползущая за жертвой. Улыбалась, хватала под локоток, демонстрировала красоты запущенного сада и готовилась при любом удобном случае сожрать. Но пока безрезультатно. Сергей Васильевич был непоколебим. Хорошо, что минувшие два дня шел дождь, и мы все равно сидели по комнатам. Нам повезло. В общежитии везде имелся бесплатный Wi-Fi, а то можно было бы умереть со скуки. «Разрешите?» Я тихонько постучалась в кабинет директора и приоткрыла дверь. «Да, заходи, Алина», — кивнул Анатолий Григорьевич. Он сидел за письменным столом у окна. Рядом на стуле расположился Влад. Молодой человек был чем-то недоволен. Он кинул на меня ненавидящий взгляд и отвернулся, перебирая на отцовском столе бумаги. Движения резкие, нервные. Я поймала себя на мысли, что не удивлюсь, если Влад запустит чем-нибудь в меня или в стену. «Вы звали?» уточнила я, переминаясь с ноги на ногу в центре кабинета. Стул рядом со столом директора занял Влад, а на диван я садиться не решилась. «Твои родители просили, чтобы на эти выходные ты приехала домой». «Да», — кивнула я. «У бабушки день рождения, а она в больнице». «Стоп, стоп», — директор замахал руками. «Мне не важно, зачем». Он сморщился, показывая, что его не волнуют чужие семейные проблемы. «И мне стало не по себе». Этот человек пугал и отталкивал своей внешностью, тяжелым взглядом, манерой поведения и пренебрежительным тоном. Сейчас, находясь с ним в одной комнате, я чувствовала себя неуютно, руки дрожали, а сердце начало колотиться по непонятной причине. — Так мне можно домой? — сглотнув, спросила я и разозлилась, потому что голос прозвучал тонко и противно. В нём невольно проскользнули просящие, жалостливые нотки. «Всё сложно», — директор задумчиво побарабанил пальцами по столу и бросил на меня неприязненный взгляд. «На выходные я тебя отпустить не могу. На этой неделе у вас запланировано несколько важных мероприятий, например, лекция профессора культурологии и истории Радникова Петра Ефимовича. Он человек занятой и, к сожалению, может приезжать к нам лишь по субботам. Пропускать я вам не советую». Второй проблемой является то, что мы не имеем права выпустить вас за ворота без сопровождения. Могу предложить такой вариант. Я отпускаю вас на сегодняшний день. Ваши основные пары заканчиваются в 12. Те занятия, которые будут после обеда, вы можете отработать на следующей неделе. Если кто-нибудь из родителей сможет приехать и забрать вас в 12 и привести обратно до отбоя, я вас отпущу». «Но это нереально», — бледнее отозвалась я, — и мама и папа не успеют так быстро отпроситься с работы. Это хуже. Анатолий Григорьевич задумчиво потер подбородок и пристально уставился на меня, словно пытаясь запомнить каждую черточку моего лица. Светлые, почти прозрачные глаза смотрели настороженно и недобро. Я пыталась отвернуться, но не смогла. Внезапно начала кружиться голова и подкашиваться ноги, Никто в жизни еще не внушал мне физический страх. Я и предположить не могла, что такое бывает. «Но у меня есть для вас еще одно решение». Анатолий Григорьевич наконец перестал буравить меня взглядом и посмотрел на сына. Я вздохнула с облегчением. Головокружение постепенно проходило. «Вас может отвезти и привезти Влад. Ему уже есть 18, и я не думаю, что на машине вас подстерегает опасность». «Ни одна змея, какой бы огромной она ни была, не сможет прокусить металлический кузов автомобиля. Вас устроит такой вариант?» «Нет», — воскликнули мы в один голос. «Либо так, либо никак», — не дал возразить директор. «А меня ты спросить не хочешь?» Злобно прищурился Влад и в бешенстве сжал кулаки, смяв одну из прихваченных на столе бумажек. «Я надеюсь на твою сознательность», — жестко заметил Анатолий Григорьевич. Ты прекрасно знаешь, обычно мы не отпускаем новичков первые полгода без особой необходимости. Мне станет спокойнее, если Алина этот день проведет под твоим надзором». «Что бы ни сбежало», — мрачно подумала я. «Возвращаться сюда не хотелось, но теперь придется в любом случае». Идея провести весь день с Владом казалась не кошмарной. Да и ему, судя по мрачному выражению лица, тоже. Хотя он-то что переживает? потому что его оторвали от любимой Вероники? «Можно идти?» — проблеяла я, чувствуя, что не могу дальше находиться в кабинете. Головокружение не просто возобновилось, оно усилилось, и меня начало мутить. Стены в комнате шатались, а перед глазами поплыли темные пятна. Не хотелось бы грохнуться в обморок прямо в кабинете директора. Дождавшись безразличного кивка Анатолия Григорьевича, я выскользнула в коридор и прислонилась спиной к стене, пытаясь прийти в себя. Мне быстро стало лучше. О плохом самочувствии напоминали лишь легкое головокружение, слабость и подкашивающиеся ноги. Я попыталась сделать несколько шагов, но меня слишком сильно мотало, поэтому пришлось снова привалиться к стене. Я не представляла, как доползти до комнаты, не могла понять, с чем связано недомогание, и не знала, насколько быстро приду в себя. Приложив к голове прохладную ладонь, я на секунду прикрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Открыла только когда поняла. Стало чуть легче. Запястье затекло. Я перевела взгляд на браслет и почувствовала, что он слишком сильно стягивает руку, Я зашипела, ощутив неприятное покалывание в кончиках пальцев и поправила змейку, возвращая ее на место. Блестевшая еще с утра бронза потускнела, а покрытый изящными чешуйками хвост стал темным. Хлопнула дверь, и появившийся в коридоре Влад за какую-то долю секунды оказался рядом со мной. Только справа мелькнула смазанная тень, и вот уже он стоит буквально в шаге от меня. Я медленно подняла глаза и поймала встревоженный взгляд. «Алин, ты плохо себя чувствуешь?» — обеспокоенно поинтересовался Влад, приобнимая меня за талию и поддерживая под локоть. «Голова кружится, да? Пойдём, я провожу до подоконника. Тебе просто нужно чуть-чуть посидеть, а потом выпить крепкого черного чая с сахаром. Поняла?» «Что со мной?» — выдохнула я, присаживаясь с помощью Влада на подоконник. Всё ещё, обнимая меня за плечи, он устроился рядом и успокаивающе погладил меня по волосам. Все будет хорошо. Просто резко упало давление. Бывает». «Откуда ты знаешь?» — встрепенулась я. Присутствие Влада рядом действовало благотворно. Мне на самом деле стало лучше, и я попыталась освободиться от его руки, но он не позволил, прижав к себе крепче. «Посиди спокойно пять минут», — приказал Влад. «Хорошо? А потом, так и быть, я тебя отпущу». «Я не понимаю, как ты догадался, что со мной происходит?» «Откуда ты знаешь?» «Ну...» — Влад задумался. «Допустим, у меня тоже пару раз резко падало давление. Такой вариант ответа тебя устроит?» Я взглянула в его лукавые глаза и поняла, врет, не стесняясь. «Не устроит», — вздохнула я. «Но ты же все равно не скажешь правду, так?» «Я всегда говорю правду», — хмыкнул он и встал с подоконника, протянув мне руку. «Пошли?» Я посмотрела на его раскрытую ладонь и отрицательно помотала головой. Мне в другую сторону. Но ты же не знаешь, куда я иду. Это неважно. Я буду ждать тебя на улице в 10 минут первого. Не стал спорить Влад. Не опаздывай. Он развернулся и пошел прочь. Я задумчиво посмотрела вслед и тоже встала. Недомогание как рукой сняло. Я снова чувствовала себя отлично, а змейка-браслет снова сверкала, словно только что отполированная. Я изумлённо уставилась на переливающуюся чешую и сверкающие камушки глазки и не могла поверить. Может быть, мне просто померещилось, что браслет потускнел? Размышлять над странной метаморфозой было некогда. Я уже опаздывала на занятия. Жаль, прошел завтрак, и я не могла последовать совету Влады и выпить крепкого сладкого чая. Но, похоже, в этом уже не было нужды. На выходе из коридора Влада караулила «Вероника». Она обняла его за талию и бросила на меня убийственный взгляд. Я ожидала масштабного скандала, но сегодня девица презрительно молчала, только безмятежно улыбалась Владу и что-то нежно шепнула на ухо. Мне это не понравилось. Не верилось, что она оставит все как есть. Остаток дня я решила быть осторожнее и по возможности никуда не ходить без Ксюхи, даже в туалет. Нехорошие предчувствия не отпускали меня до обеда. Я привыкла доверять своей интуиции, но Веронике, как, впрочем, и Влада, на занятиях не наблюдалась, и я расслабилась. Как оказалось, зря. Хитрая брюнетка подкараулила меня в туалете на первом этаже главного корпуса. После пары я забежала туда, прежде чем выйти на улицу к Владу. Идти в комнату отсюда было далековато, и я, попрощавшись до вечера с Ксюшей, решила беспечно заскочить в общественный туалет. Вероника зашла почти сразу за мной. Я успела только расстегнуть сумочку и достать из нее губную помаду. Все никак не уймешься? Холодно поинтересовалась она, злобно прищурив зеленые ярко накрашенные глаза. «Неужели ты думаешь, что сможешь подобным образом заинтересовать Влада? Ты маленькая, глупенькая дурочка. Таких, как ты, очень много, но Влада привлекла я». «Если бы ты была так уверена, как пытаешься показать, не устраивала бы скандал каждый раз, когда видишь меня на расстоянии метра от своего парня. Ну, знаешь ли, доверяй, но ну проверяй. Я не хочу, чтобы ты крутилась рядом с ним, вот и всё. Мне лениво тратить свои силы на то, чтобы защитить его от тебя. Лучше сдайся сразу. Понимаешь, я не ищу с ним встреч». Огрызнулась я, чувствуя, что сейчас наговорю лишнего, закусила губу, но Вероника прекрасно поняла всё сама. Но эти встречи почему-то происходят. Повод задуматься. Я не смогла сдержать улыбку, и, видимо, в ней было слишком много торжества. «Ах ты дрянь!» — набросилась на меня подружка Влада, выбивая из рук тюбик. Я попыталась развернуться, но соперница изо всей силы дернула меня за хвост, толкая к стене, Я успела выставить вперед руки, больно ударившись ладонями о кафельную плитку. «Ты не понимаешь, когда тебе говорят нормально?» — бушевала она, пытаясь ударить меня о стену сильнее. Я чуть присела и, превозмогая боль, рванула в сторону, надеясь, что мой хвост не останется у соперницы в руках. «Ты с ума сошла?» — моему возмущению не было предела. У меня получилось вырваться и развернуться к бешеной девице лицом. Теперь я медленно отступала, стараясь держать Веронику на безопасном расстоянии. «Совсем больная?» «Я тебе покажу больную!» Зашипела соперница и снова кинулась на меня, надеясь достать до лица ногтями. У меня не было опыта драк, поэтому я отбивалась от нее схваченной с тумбочки сумкой, прикрывая лицо и верхнюю часть туловища. Браслет Вероники больно царапнул меня по плечу. Кожу под тонким свитером обожгло, и я вскрикнула. Не хватало только приехать домой из царапана и потом объяснять всем и каждому, что случилось. Золотой браслет Вероники сверкнул, словно на солнце, и рубиновые глаза змейки вспыхнули. Завораженная этим зрелищем, я едва не пропустила следующий удар, вскинула руку и с удивлением заметила, что мой собственный браслет тоже выглядит иначе, нежели обычно». Какой бы бредовой ни была мысль, но на секунду мне почудилось, будто змейки живые и получают наслаждение от драки. Наверное, это бред, но казалось, что моя змейка немного изменилась. Острый хвост и голова теперь выступали сильнее, и когда я пыталась рукой закрыться от нападок Вероники, на ее предплечье осталась длинная тонкая царапина. «Не смей приближаться к Владу, поняла?» К счастью, разгоряченная стычка соперница даже не заметила легкого ранения, иначе, думаю, мне пришлось бы совсем туго. Он мне не нужен, зверее выкрикнула я. Если ты ему не доверяешь, нападай на него, а меня оставь в покое. Не дождешься, Вероника наконец немного успокоилась и взяла себя в руки. «Влад — красивый парень, самый красивый и богатый в лицее. У него могут быть слабости, он может смотреть на других девчонок. Любая с радостью будет его, но я этого не допущу. Он мой, ты поняла? Если потребуется, я тебя закопаю на заднем дворе лицея или утоплю здесь в унитазе, но Влада не отдам. Я знаю, сегодня он везет тебя в Питер, и ты заплатишь мне за это путешествие». «Не дай бог, я хотя бы заподозрю, что ты на него вешалась!» «Ты истеричка и параноик!» — не выдержала я. Оттолкнув от себя Веронику, я попыталась выйти в коридор, но девица восприняла это как оскорбление и набросилась на меня с удвоенной силой. Пихнув в спину, отшвырнула к стене и снова вцепилась в волосы. Я врезалась в кафель плечом и зашипела от боли, едва успев прикрыться от нацеленных в глаза пальцев. Стало по-настоящему страшно. Меня еще никогда не били. Маленький крепкий кулак врезался в живот, заставляя согнуться. Я успела сообразить, что хочет сделать соперница, и в последнюю секунду прикрыла лицо руками, получив коленом не по подбородку, а по скрещенным запястьям. Это стало последней каплей. Я была ниже и худее Вероники, и вряд ли смогла бы справиться с ней, но у меня получилось достаточно быстро вывернуться — Огрев напоследок соперницу по голове сумкой с парой книжек, я опрометью выскочила в коридор. Раскрасневшаяся и взлохмаченная Вероника рванула следом, но не посмела кинуться на меня снова, только прошипела. «Еще увидимся!» Развернувшись, она направилась в сторону лестницы на второй этаж. Когда Вероника ушла, я постаралась успокоить дыхание и унять дрожь в руках. И вышла на улицу. Меня колотило. Я с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться, а внизу на ступенях уже ждал Влад. Я не могла позволить себе проявить слабость в его присутствии. «Ты чего такая растрёпанная?» поинтересовался парень, изумленно разглядывая меня. Он стоял у темно синей спортивной Ауди и при моем приближении открыл пассажирскую дверь. «От твоей подружки отбивалась», — огрызнулась я, залезая в машину и устраиваясь поудобнее на низком кожаном сиденье. Тут я почувствовала себя в безопасности и начала немного отходить от случившегося. «В смысле?» — не понял Влад. «Вероника опять скандалила?» Эта идиотка напала на меня в туалете, размахивала кулаками и пыталась расцарапать лицо. «С чего она взяла, что ты мне нужен?» Презрительно выдохнула я, чувствуя, как снова начинают дрожать руки. И отвернулась, словно Влад был виноват в неподобающем поведении своей пассии. «Ладно». Спустя несколько минут отмахнулась я, наконец отдышавшись. «Ты-то ни в чем не виноват. Это я у тебя должна просить прощения». «За что?» «Тебе пришлось вести меня в Питер по просьбе отца. Даже не по просьбе, а по приказу. Твоей вины в том нет, а Вероника в бешенстве. Мне неудобно, что из-за меня вы поругаетесь. Я не переношу на дух твою пассию, но не хочу быть причиной ваших ссор». В последнее время Вероника ведет себя неадекватно. Ее любовь переросла в одержимость, а одержимость может убить любые чувства. Вероника не скажет мне ни слова против. Почему? Она боится меня потерять больше, чем нужно. Все равно, чувствую себя виноватой. Ты вынужден потратить весь день на поездку со мной, забросив собственные планы. Не вини себя. Ты всерьез считаешь, что если бы я не хотел вести тебя в город, кто-нибудь смог бы меня заставить? ухмыльнулся Влад. «А зачем же ты это делаешь? Ну, например, чтобы прогулять занятия?» Подмигнул он. «И позлить Веронику. Вдруг в следующий раз мне повезет увидеть петушиные бои воочию. Я нравлюсь девчонкам, но из-за меня никто еще не устраивал драк. Это так заводит». «Ты придурок!» Возмущенно выдохнула я. «Еще хуже, чем твоя пассия. Вы стоите друг друга». Настроение окончательно испортилось, и весь остаток дороги я молчала, жалея себя и проклиная самую популярную пару лицея. Как же я ненавидела их обоих, самовлюбленных, наглых эгоистов.